Установлен контакт с Примархом. Сообщение Валерия о том, что Коракс жив, вызвало всеобщее ликование на мостике. Десантные капсулы уже приземляются. Бран кивнул, показывая, что понял, и взглянул на главный экран. Боевая боржа пожирателей миров была обозначена на нем красной точкой. Она прямиком направлялась к Мстителю. «Сколько до завершения эвакуации?» – спросил он. 30 минут, самое малое, ответил Валерий. Слишком долго, пробормотал Бран. Закованным в перчатку пальцем он включил общую частоту флотилии. "Командор Бран, всем кораблям. Оставайтесь на исходных позициях. Эвакуация ваша единственная задача". В ответ пришла серия подтверждений. Это был большой риск. Корабли располагались на орбите очень низко и слишком близко друг к другу, чтобы нормально сражаться с приближающейся боржой пожирателей миров. Но если они рассредоточатся, для подъема на орбиту потребуется еще больше времени. Когда все шаттлы и десантные челноки снова окажутся на борту, гвардия Ворона сможет отбиться от атакующего их противника и улететь отсюда. «Первый челнок загружен и взлетает», — доложил Валерий. Один из связистов вдруг рассмеялся. «Послушайте», — сказал он, переключая сигнал на грамкоговорители командного мостика. «Тупают! Вперед за ними, мои пожиратели миров! Не дайте им уйти!» Раздался над мостиком, исполненный ярости, звериный вой. «Коракс, я знаю, ты слышишь меня! Вернись и сражайся, как подобает космодесантнику, трус!» «Я обещал обогреть свой клинок твоей кровью и бросить твою голову к ногам магистра войны, и я это сделаю. Сразись со мной, ты подлый ублюдок!» Голос Ангрона сменился рычанием и бессвязными хрипами. Бран сделал знак офицеру отключить трансляцию. Медленно таяли минуты. Бран сидел на командном троне, посматривая то на хронометр, то на экран показывающий местонахождение вражеской боржи. Она находилась довольно близко. «Коракс на борту последнего десантного челнока», — сообщил Валерий. Он плюхнулся в свое кресло и взглянул на Брана. «Теперь вы мне верите?» Командир гвардии Ворона пересек мостик и осторожно сгреб в ладонь красный шарф на груди префектора. «Ваша жизнь снова принадлежит вам», — сказал Бран. И, выпустив шарф, разгладил оставленные рукой складки. «Честь вашего рода осталась незапятнанной. Прошу прощения за подозрение Марк!» Валерий вздохнул и улыбнулся. «А ведь все это на самом деле ничего не значит, верно?» Сказал он, дергая себя за шарф. «Честь, верность, семья. Хорус ни о чем таком не думает. Именно поэтому они теперь значат намного больше, чем когда-либо», ответил Бран. Особенно верность. Вдоль бортов гнева посвященного открылись орудийные порты, являя взору батареи макропушек, плазменных ускорителей и ракетные шахты, словно ощерилась свирепая гончая. На надпалубной надстройки начали вращаться турели, выдвинувшиеся из бронированных башен. По всей длине боевой боржи работали тормозные двигатели, замедляющие скорость перед атакой. Корабль заложил изящный вираж вправо, чтобы мощные орудия левого борта могли открыть огонь. Геллеракс стоял на мостике позади командного трона, ухватившись за его спинку. На дисплее мелькали сигналы о местонахождении кораблей гвардии Ворона и летящих к ним десантных челноков. Пожиратель миров рассчитал угол атаки, который позволит ему оказаться между боевой боржой противника и возвращающейся флотилией десантных кораблей. Он услышал, как с треском распахнулись двери, ведущие на мостик, и, обернувшись, увидел посланника Хоруса. Космодесантник был в шлеме, как всегда с момента появления на борту, в доспехе синего цвета, но без единого знака различия. «Прекратить атаку, командор-лейтенант!» Приказ был отдан спокойным, но резким тоном. Он прозвучал из внешней системы связи космодесантника, и к голосу явно были добавлены искусственные модуляции. Делеракс рассмеялся и отвернулся к главному экрану. «Кораксу и его легиону конец!» — сказал он. «Взгляните сами, не пройдет и 10 минут, как мы откроем огонь и уничтожим их навсегда!» «Властью, данной мне магистром войны, я приказываю вам немедленно прекратить атаку», — повторил космодесантник. «Здесь эта власть ничего не значит», — заявил Гелеракс. Он развернулся и встал лицом к лицу с чужаком. «Если хочешь, чтобы твоим приказам подчинялись, ступай обратно в свой Альфа-легион». «Решено, что Коракс еще не до конца сыграл свою роль», — сказал Альфа-легионер. «Ему еще дозволено пожить». «Решено кем? Тобой?» В голосе Делеракса звучало неприкрытое презрение. «Кто ты такой, чтобы решать? Я — Альфарий!» — ответил легионер. «Убирайся с моего мостика, или отсюда унесу твой труп!» Делеракс увидел, как Кардасис встал слева от него, вытаскивая из кобуры болт пистолет. Пожиратель миров улыбнулся, но его улыбка погасла когда он почувствовал прикосновение холодного дула к щеке. Немного повернув голову, он увидел, что пистолет приставил Кардасис. «Что такое?» – прошипел командор-лейтенант. «Кардасис, что ты делаешь?» «Я не Кардасис», – ответил космодесантник, державший болт пистолет. «Я Альфарий». Гелеракс изогнулся и нырнул под ствол предателя. Вылетевшая из дула вспышка ослепила пожирателя миров. И в следующее мгновение он почувствовал, как левая половина его черепа взорвалась. Бран стоял на посадочной палубе, наблюдая, как садятся десантные челноки. Первые из них уже высаживали своих пассажиров. Уцелевшие гвардейцы Ворона устало спускались по рампам на палубу. Выглядели они ужасно. Большинство ранены, доспехи похожи на лоскутные одеяло Тут серебряный наплечник железного воина, там серый нагрудник несущего слова. Броня была потрескавшейся и изломанной, в пятнах крови и грязи. И на всех лицах, в которые смотрел Бран, читалась безмерная усталость. Со стекленевшими глазами последние, оставшиеся в живых после резни в зоне высадки, брели по посадочной палубе под радостные возгласы и улыбки воинов Брана. Приземлился последний шаттл, едва опустилась рампа, как Бран оказался рядом с ней. Первый появившийся из корабля космодесантник выглядел необычно. В его доспехах все мыслимые цвета смешались с простым керамитом. От изначального доспеха остался только наплечник со знаком легиона. Он стащил с головы шлем и бросил его на палубу. «Агапита!» – рассмеялся Бран. Он хлопнул ладонью по груди своего настоящего брата. «Я так и знал, что ты жив. Ты слишком упрям, чтобы позволить чему-нибудь это кому себя прикончить». Бран оглядел брата, изумляясь его странному виду. По правой щеке космодесантника к горлу сбегал свежий шрам. Но в остальном это было то же лицо, которое Бран знал всю жизнь. Агапита слабо улыбнулся в ответ. Его глубоко посаженные, карие глаза, ласково смотрели на брата. Потом он обнял Брана за шею и притянул к себе. Двое соприкоснулись лбами в знак уважения и дружбы. «Я вижу, ты не мог остаться в стороне от неприятностей, Бран!» Отступив от Агапита, командор увидел спускающегося по рампе Коракса. Примарх возвышался над своими легионос Астартес. Его черные доспехи были такими же измятыми и побитыми, как и у тех, кем он командовал. «Я следил за вашими передачами», — сказал Коракс. «Почему противник прервал атаку?» «Не имею представления, лорд Коракс», — ответил бран «Возможно, они решили, что связываться сразу с тремя кораблями — не лучшая идея». «Где они теперь?» — спросил примар. «В сотни тысяч километров отсюда», — сказал Брандт. «Не похоже, чтобы они собирались повторить атаку». «Странно», — заметил Коракс. Он покачал головой, словно отгоняя какую-то мысль. «Прикажи остальным кораблям держать курс на освобождение». «Слушаюсь, лорд Коракс». бран прижал кулак к груди. «А куда пойдем мы?» «На Терру», — ответил примар. «Я должен получить аудиенцию у императора». Из черепа дилеракса текли кровь и мозги. Командор-лейтенант Пожирателей Миров чувствовал, как вместе с ними из него уходит сама жизнь. Он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, и не чувствовал ничего ниже шеи. Даже дыхание давалось трудом. Он скосил глаза на Кардасиса, гадая, на кого же он смотрит на самом деле. «Почему?» — еле слышно прошептал он. Альфа-легионер появился в поле зрения и склонился над Дилераксом. Пожиратель миров увидел отражение своего изуродованного лица в его темных глазных линзах. Под маской безразличия не были видны истинные мысли и чувства космодесантника. Его металлический голос показался Дилераксу, делающему последний судорожный вздох бесконечно далеким. «В такие времена, как теперь...» Даже самое проверенное лицо может оказаться врагом.